на Сент-Уанском кладбище. Да только злая судьба ее и там не оставила в покое, когда американцы бомбили Ла-Шапель, вся та часть кладбища, что у дороги была перепахана разрывами. Камни и кости скидало почти по всей округе. Кажется, даже было повторное погребение. Лавьера из знов, несмотря на пальто, поднятый воротник, которого, к счастью, почти полностью закрывал его лицо. — Так значит, ее могила, — прошептал он. — В том углу кладбища могил больше не осталось. Натаскали земли, да засыпали ямы. Воронки по ихнему над гроби будут ставить потом. — Мертвые не ропщут, — сказал старик. Борясь со сождавшими его жуткими видениями, Плавьер чувствовал, как к горлу подступают рыдания, которым не суждено вырваться наружу. Все кончено, и на сей раз без поворота. Страница перевернута. Мадлен уничтожена в пожаре бомбежки. Словно по древнему обычаю, она сожжена на костре, и пепел ее развеян вихрем взрывов. Ее лицо, которое до сих пор непрестанно являлось, ему обращено в ничто. Надо вернуть его назад, во тьму и, освободившись от гнета, попытаться жить. — А квартира? — спросил он. — Сейчас на замке. Дом отошел по наследству какому-то его дальнему родственнику. Все это так печально. — Да, — сказал Флвер. Он встал поплотнее и запахнул себе пальто. — Да, — покивала консьержка, — тяжело вот так вдруг узнать. О смерти друзей. Старик принялся вгонять подметку гвозди, зажав ботинок в коленях, и стук его молотка отдавался в ушах у флавьера, оглушительным набатом. Флавьер выскочил на улицу. Изморозь облепила лицо противной маской. Он почувствовал, что его вот-вот затрясет в лихорадке. Он пересек проспект и зашел в маленькое кафе, в котором сиживал, бывало, поджидая Мадлен. — Чего-нибудь покрепче, — возмолился он. — Сделаем, — отозвался хозяин, — вы впрямь не в своей тарелке. Оглянувшись по сторонам, он понизил голос. — Немного риски? Флавьер примостился у стойки. В груди разливалась теплая волна. Ком тревоги рассасывался, таял, подобно куску льда, превращался в меланхолическое спокойствие. Доктор прав. Отдых. Солнце, душевный покой, вот что главное, в особенности душевный покой. Не думать больше о Мадлен. Он собирался, приехав в Париж, возложить цветы на ее могилу, а могилы-то больше нет. Может быть, оно и к лучшему. Оборвана последняя нить. Паломничество завершалось в этом бистро, перед бокалом до половины наполненным искрящейся влагой. Все, что он любил, женщина на портрете, прекрасная незнакомка, которую он пытался увести подальше от царства теней, куда ее так неудержимо влекло, все заканчивалось этим стаканом виски. Сом, пригрезившийся с пьяным. Хотя нет, есть еще золотая зажигалка. Он поднес к губам сигарету. Достал зажигалку, взвесил ее в руке, оставил в ладони. Может, выкинуть ее. Отделаться от нее тайком, как от надоевшей, ставшей ненужной собаки. Попозже. А пока... Он уже принял решение. Или, вернее, некто невидимый, как всегда, принял решение за него. Он отставил опустевший бокал, расплатился. При виде щедрых чаевых лицо хозяина подобострасно расплылось. — Могу я вызвать такси? — Хм, это не так-то просто, — ответил хозяин. — Вам далеко? — Сторонманта. — Что ж, попытка не пытка. Хозяин переговорил по телефону, не переставая улыбаться. Наконец положил трубку. — Юстав вас отвезет. — сказал он. — Правда, это обойдется недешево. Вы ведь знаете, почем сейчас на черном рынке бензин. Такси появилось быстро. Старый дребезжащий С-4. Лавьяр заплатил вперед. Когда наступала пора осуществлять задуманное, он утрачивал всякое самолюбие. Он терпеливо объяснял Гюставу. — Нам нужно к северу от Манта, между Саи и Дракуром. Там есть деревушка из часовни. — Дорогу я вам покажу, потом вернемся кратчайшим путем, я там долго не задержусь. Они тронулись в путь. Зимняя дорога являла взору невеселую картину. Она напоминала о недавних сражениях, бомбежках, разрушениях и смерти, съежившись на заднем сиденье. Флавьер, через запотевшее стекло, смотрел на простиравшиеся вокруг черные поля, тщетно пытаясь вызвать в памяти цветущие деревья, склоны с белым ковром из маргариток. Теперь Мадлен все больше отдалялась от него. Смерть утверждала над ней свое господство. Ну, еще усилие. Флавьер чувствовал, что сердце его пустеет. Никогда еще он не видел в себе так ясно. Как сейчас. И пить-то он начал для того, чтобы заставить умолкнуть этого невидимку с его вечной скептической ухмылкой, который высмеивал все и вся, корил флавьер, издал, что постоянно придумывает себе небылицы, наигрывает на струнах души нескончаемую элегию, упиваясь своим несчастьем, бессилием одиночеством. Однако требовалось все больше и больше алкоголя, чтобы выдворить из сознания этого чересчур рассудительного свидетеля.